Слово предоставляется народу. Я вышел на улицы Лондона, чтобы проинтервьюировать представителей британского общества по поводу положения на Ближнем Востоке. Результаты получились, если и не интересные, то показательные. «Что вы думаете о кризисе в заливе?» — спросил я у джентльмена, шедшего по Терн Lane. «Ну, я, безусловно, рад тому, что в игру вновь возвращается стиль Сэнди Лайла», — ответил джентльмен. Александр Уолтер Бар Сэнди Лайл родился в 1958 -м. Профессиональный шотландский игрок в гольф. Джентльмен, очевидно, перепутал галф-залив с гольф-гольф. Остается надеяться, что при подборе игроков для следующего кубка райдера никаких глупостей допущено не будет. Я перебрался на Сен-Джеймскую Грин-стрит и стал ждать, когда из тамошнего... Устричного ресторана выйдет кто-нибудь из великих людей, чтобы выяснить его мнение. Великим оказался один из ведущих руководителей нашей разведки, игнорировать взгляды которого было бы явным безрассудством. В настоящее время сказал он, война как таковая неизбежна. Нельзя же всерьез полагать, что президент Буш потратит миллиарды долларов, перемещая на Ближний Восток колоссальные воинские силы, а потом рождет несколько месяцев и просто возвратит их обратно, не добившись от Ирака даже первейшей уступки, безоговорочного ухода, которого требует резолюция ООН с территории Кувейта. Поэтому более чем вероятно, что мы лишимся сотен и тысяч молодых жизней. Песок пустыни, если перефразировать не юболта, увлажнится и покраснеет. — А другого выхода нет? — спросил я. — Один есть, — ответил он, сопроводив эти слова отрыжкой, в которой я различил дуновение «росморских устриц», «соуса табаско» и, к удивлению моему новозеландского шардоне. — У меня имеется радикальное решение, которое потребует устранения одного человека, всего лишь одного. — А, — воскликнул я, — вы говорите о ликвидации Саддама Хусейна? — Ни в коем случае. — Единственным по моему разумению, событием, способным предотвратить войну, является немедленное прекращение земного существования Джорджа Буша. Я поднял было руку, чтобы остановить его. Однако выдающийся мастер шпионажа не терпел, когда его перебивают. — Выслушайте меня, а потом уж решайте, спятил я или не спятил, — сказал он. Это разговор чисто теоретический. Будьте любезны, представьте на минуту... Как скажется на моральном духе американцев мысль о том, что все их военные усилия на Ближнем Востоке направляются Дэном Куэйлом? Джон Дэнфорд Куэйл родился в 1947-м, консервативный республиканец, вице-президент в администрации Джорджа Буша-старшего. «У меня отвисла челюсть». «Вот и я о том же. Дэн Куэйл, как главнокомандующий», Дэн Куэйл, ежедневно дающий пресс-конференции в Белом доме, Дэн Куэйл, совещающийся с генералами Британии, Сирии, Франции, Италии и Саудовской Аравии, которые стали его союзниками, Дэн Куэйл, пытающийся умереть амбиции собственных генералов, Дэн Куэйл, объявляющий призыв молодых американцев в армию, тот самый Дэн Куэйл, семья которого дергала, когда он сам подлежал призыву за все нити, чтобы освободить его от службы во Вьетнаме, Идея совершенно абсурдная, однако. Внезапная кончина Джорджа Буша может...